Глава 24. Шрек сидел один в своем кабинете. Он не ощущал ни удовлетворения, ни радости. Это напомнило ему ощущение от первой военной операции, которую он испытал в Корее в 1953 году. Тогда ему было 17 лет. Ни облегчения, ни огорчения. Просто усталость и вялость. Он понимал, что это было классическое проявление стресса после боевых действий, истощение как моральное, так и физическое. И когда организм начинает восстанавливаться, тело находится в состоянии оцепенения. Но такое с ним было всего лишь один раз, да и то, потому что он был слишком молод. Во всех последующих операциях, независимо от того, заканчивались ли они победой или поражением, Шрек всегда чувствовал себя по-прежнему сильным, ловким, бодрым и способным на все. Этот Свегер действительно был как заноза под ногтем. Серьезный соперник, опасный, способный уничтожить все, что стоит у него на пути. Когда зазвонил телефон, напряжение уже спало. Доблеру без труда удалось установить контакт с ФБР и получить отчет судмедэкспертизы дополненный рентгеноскопическим анализом. Доктор звонил прямо оттуда. Он совсем не контролировал себя, говоря слишком громко, дополняя информацию какой-то идиотской чепухой. Чувствовалось, что его трясет от волнения. Но суть была ясна. Рентген подтвердился. Все шло как надо. Боб был мертв. Все закончилось. Шрек почувствовал, что ему стало чуточку легче но все-таки не намного. Мало что по-настоящему доставляло ему удовольствие. Только служба и боевые задания. Однако это действительно был самый большой триумф в его жизни. В этот уикенд, пожалуй, можно будет съездить в тир, немного пострелять. Может быть, он купит себе новую машину. Но больше всего он хотел, раздался звонок. Звонил телефон службы безопасности. Он долго смотрел на него, слушая этот надрывный звон. Потом взял трубку. Шрек. Он узнал голос Хьюмичима. Спешу сообщить вам, полковник, сказал тот. У нас проблема. Только для имеющих допуск Комитета лансера. Если вы не имеете допуска комитета лансера, немедленно запечатайте этот отчет в конверт, заклейте его и верните по адресу отправителя. «В случае, если вы случайно столкнулись с тем, что этот отчет был использован в несанкционированных целях, сразу же сообщите в комитет Лансера». Ник молча пробежал глазами написанное. За долгие годы работы в ФБР он не раз сталкивался с довольно-таки странными приказаниями и директивами, но никогда их не нарушал. Он перечитал директиву вновь, но предупреждение не исчезло. Напечатанное большими буквами, оно оставалось на прежнем месте и, казалось, давило на Ника тяжестью своих букв. Он чувствовал, что делает что-то недозволенное. Всю свою сознательную жизнь Ник старался не нарушать никаких правил, предписаний, приказов, директив, ограничений скорости, юридических законов, вообще ничего. Тем не менее, сама мысль о том, что он собирается сейчас сделать, доставляла тайное удовольствие и заставляло бешено колотиться сердце. У него даже перехватило дыхание и заболела голова, правда, в месте удара от дверь пикапа. Был вечер, стрелки часов уже ушли далеко за цифру девять, и после первого дня ожидания он, наконец, поднялся к себе наверх, включил свет и уселся в старое кресло-качалку. В воздухе пахло сыростью, деревом и маслом. Под потолком тускло светила лампочка без абажура. Здесь не было ни одного лишнего звука. «Лансер», — глубоко вздохнув, подумал он. «Лансер?» Он знал, что за долгие годы явно непростого сосуществования ФБР и ЦРУ не раз сталкивались лбами. Иногда под чьим-то очень жестким контролем ЦРУ выполняло некоторые операции, которые шли вразрез с законом, Следовательно, комитет Лансера должен был представлять собой некую элитную группу высшего руководства ФБР, которую постоянно информировали обо всех этих нарушениях и предупреждали, чтобы ни один оперативный работник ФБР не предпринимал никаких агрессивных мер против нарушителей и не пытался их арестовать. То есть, чтобы ни капли грязи не упало на репутацию ЦРУ и чтобы не был скомпрометирован ни один его сотрудник. Вот что, по его мнению, должен был представлять из себя Комитет Лансера. Глядя на лежащий перед ним документ, Ник видел, что Комитет Лансера с самых первых страниц заявлял о своей власти. «Комитет Лансера рекомендует не предпринимать никаких действий в отношении данного вопроса. Здесь затрагиваются интересы национальной безопасности. Смотри приложение «Б». Такой была первая запись, сделанная в 1964 году, когда агенты ФБР в Лос-Анджелесе обнаружили в помещении огромного заброшенного склада 1500 винтовок армалит, которые предназначались для президентской гвардии такой грязной страны, как Южный Вьетнам. Читая дальше, Ник обнаружил, что склад принадлежал некой организации под названием «Рэм Дайн», центр которой находился в Майами. Он присвистнул. Ему было известно, что Армалит это первоначальное название винтовки М-16, которая стала так называться после того, как была принята на вооружение в сухопутных войсках и корпусе морской пехоты Соединенных Штатов Америки. Тот, кто мог получить эти винтовки в таком количестве еще до того, как они поступили в регулярные войска, во-первых, знал, что они наверняка будут приняты на вооружение, И, во-вторых, должен был выложить большую сумму денег за них. Кто бы это мог быть? Ответ был только один. Выходит, Рэмдайн — это ЦРУ. Или все-таки нет? Он стал читать дальше. Надпись «Комитет Лансера рекомендует не предпринимать никаких действий в отношении данного вопроса. Здесь затрагиваются интересы национальной безопасности. Смотри приложение «Б» начала встречаться все чаще и чаще. Рэм Дайн и комитет Лансера очень тесно сотрудничали друг с другом в конце 60-х и начале 70-х. Рем Дайн постоянно выдавались разрешения на беспрепятственные грузовые перевозки из Бангкока в Манилу. И, насколько понял Ник, не для перевозки почты. У «Рэмдайн» был контракт на поставку вооружения какой-то непонятной организации под названием «Специальная оперативная группа», дислоцированной возле Лаосской границы. В республике Тайвань «Рэмдайн» закупила 10 тысяч карабинов М1 и переправила их в Пномпень, в Кампучию. Цель не указана. Для полиции Сайгона «Рэмдайн» закупила 2.000 наручников «Хайет». «Рэмдайн» предоставила Кампучийским ВВС 50 устаревших тренировочных самолетов Т-28. Чем больше было войн, тем больше процветала «Рэмдайн». Но уже ближе к концу 70-х она начинает действовать и в другом регионе. Листая страницы, Ник с удивлением узнал, что у «Рэмдайн» были выходы и на Ближний Восток. Например, она выступала в качестве посредника при поставке на Ближний Восток винтовок М-16 с укороченным стволом, которые потом неожиданно оказались в руках израильских командос Вентеббе, а также сложного электронного оборудования для израильских ВВС. Кто же они такие? Он видел, что все мероприятия, осуществляемые Рэм велись под видом обеспечения национальных интересов Америки, Поэтому для их проведения требовались огромные суммы денег, которые шли на снаряжение, обучение и подготовку. Неужели войн? Нет, видимо, не совсем так. Все-таки деятельность Рамдайн была ориентирована не только на войну, хотя, по сути, все, чем она торговала, было предназначено именно для осуществления боевых действий. Вряд ли она занималась и проведением в жизнь военной доктрины государства. Это было нечто другое, более глобальное, более тонкое и опасное. Рэм Дайн занималась поддержкой нужных правительств по всему миру в соответствии с государственными интересами Америки. Рэм Дайн торговала силой. Она продавала пушки, винтовки, карабины, пытки, муки, допросы, полицейские методы работы, денежные переводы, авионику, Короче, все, что представляет силу. Вот почему непопулярное правительство могло остаться у власти. Неуверенное, ослабленное внутренними противоречиями, вдруг консолидировалось и собиралось силами. А находящееся в осаде врагов, численно в несколько раз его превосходящих, неожиданно разбивало неприятеля на голову. Дайен никогда не боялась использовать силу. Но что же такое Рэмдайн? Она не может быть ни самим ЦРУ, ни его ответвлением. Слишком много денег. Слишком непонятные и темные дела. Ник видел, что порой Рэм Дайн помогала ЦРУ в осуществлении его целей, причем сама при этом неизменно оставалась независимой. Между ними существовали какие-то странные взаимоотношения. Одна организация как бы плавно перетекала в другую, но ею не становилась. Что же такое Рэм Единственный ключ к ответу, который содержался в документе, отсылал в другое место и усиливал любопытство. Информация о Рэм содержится в приложении «Б». Совершенно секретно. Рассылается только ограниченному кругу должностных лиц, допущенных к ознакомлению с материалами такого рода. Снова это приложение «Б». Черт! Как все-таки хочется заполучить это проклятое приложение. После Ближнего Востока следы Рамдайн ввели в Центральную Америку, куда она проникла в начале 80-х. Комитет Лансера рекомендует не предпринимать никаких действий в отношении данного вопроса. Здесь затрагиваются интересы национальной безопасности. Смотри приложение «Б». Эта надпись предваряла сообщение о поставках кассетных боеприпасов в Гватемалу, скорее всего, с целью передачи их контраст для борьбы с сандинистами. В Нью-Йорке, в аэропорту Кеннеди, при взлете разбился самолет. Оказалось, он был до отказа загружен ящиками с кассетными бомбами. Экспорт кассетных боеприпасов был в то время категорически запрещен. Это было новое суперсекретное оружие. Пластиковые шарики при просвечивании тела рентгеном не обнаруживались поэтому извлекать их хирургическим путем было невозможно. Раны, естественно, не заживали, люди умирали, и вся медицинская служба сандинистов таким образом оказалась совершенно беспомощной. Вся партия экспортировалась рамдайн под видом медицинского оборудования. Следующей была поставка электродов для проведения допросов, узких железных клеток, ковриков с острыми шипами, простых резиновых дубинок и усовершенствованных электрических ПР-24. Все это направлялось в Пакистан. Однако на таможне груз задержали и сообщили об этом в ФБР. Комитет Лансера рекомендует не предпринимать никаких действий в отношении данного вопроса. Здесь затрагиваются интересы национальной безопасности. Смотри приложение «Б». Какой-то груз был послан Рэмдайн из города Сент-Пол, штат Миннесота. Ник Мемфис перевернул следующую страницу. Тут уже Рэмдайн предстала в своем классическом проявлении, и он, наконец, понял, что это за организация. Здесь шла информация о причастности Рэмдайн к операциям элитного батальона сальвадорских воздушно-десантных войск под названием «Лос Гатус Негрос». Подробно излагалось, чем торговал Рэмдайн в данном случае. Как он понял, это было не только оружие. Или, можно сказать, в самом начале это было оружие, но потом оно превращалось в нечто совсем другое. Читая о батальоне «Пантеры», он заметил, что плачет. Был прекрасный, светлый и радостный день. Доблер уже давно не бывал на свежем воздухе, Давно не гулял с таким удовольствием. Уже более десяти лет. Он жил как отшельник и сам себе напоминал вампира, который питается только информацией и светом дневных ламп. С того момента, как произошли события в Новом Орлеане, он так и не был на улице. Сегодня он вышел впервые. По небу плыли пушистые облака, оранжевый диск солнца медленно склонялся к горизонту. Это время дня всегда было наполнено какой-то тайной и особой красотой. Буквально за несколько минут до наступления полной темноты на окружающий мир накатывалась волна необыкновенной ясности и волшебной чистоты, которая как бы избавляла его от всех присущих ему недостатков. Наслаждаясь мягкостью и свежестью воздуха, доктор глубоко вздохнул. Лучи заходящего солнца нежно ласкали его лицо. Он шел по самому берегу реки, протекавшей в стороне от мемориала Джефферсона, вокруг которого, подобно солдатам на параде, вытянулись вверх тысячи японских черешин, тихо шурша большими зелеными листьями. Вода была темно-серая, спокойная. Вдали виднелся мемориал Линкольна. В другой стороне, на таком же расстоянии, стоял памятник Джорджу Вашингтону, взметнувшийся ввысь белоснежный шпиль. Но Доблер думал сейчас не об умерших президентах, не об их мемориалах и обелисках, и даже не о японских черешнях. Он не смотрел ни на заход солнца, ни на оживленные движения на улицах, ни на что, обращающее на себя здесь хоть малейшее внимание. Он думал только о зубах». Ах, эти замечательные зубы. Зубы, которые никогда не лгут. Которые просто не могут лгать. Они не умеют лгать. Теперь они лежали у него в дипломате и уже никуда не могли деться. Естественно, в его дипломате лежали не сами зубы. Там был подробный отчет судмедэкспертизы о сравнении рентгеновских снимков зубов Поба Свейгера, взятых у его дантистов Blue Eye, штат Арканзас, с рентгеновскими снимками почерневших челюстей, найденных в теплом пепле сгоревшей Баптийской церкви Авроры. Его провели надменные и самоуверенные, но, несомненно, одаренные эксперты из лаборатории судмедэкспертизы Федерального бюро расследований, которая находилась не более чем в миле ходьбы от того места, где гулял сейчас Доблер. Но ни доктор, ни полковник Шрек не доверяли никаким экспертам, Они терпеливо ждали своего часа. И вот, когда он наступил, полковник сделал всего лишь один магический звонок по телефону. Тоблер даже знать не хотел кому, после чего его сразу же направили в Вашингтон. Он получил здесь два пакета снимков. Их детальное сравнение должно было состояться в Ремдайн. Не в силах побороть любопытство, он забрался в одну из кабинок общественного туалета и, наложив гибкие пластиковые мембраны друг на друга, поднес их к лампе дневного света. Сходство было полное. Да-да, три пломбы с левой стороны, во втором — коренном, на клыке и на резце. Так, у первого зуба пломба по конфигурации напоминала звезду, у второго она была поменьше и слегка походила на песочные часы, а в третьем была точной копией карты Сицилии. Нижняя челюсть слева была чуть деформирована, как раз там, где три зуба, по каким-то непонятным причинам внутреннего строения, были немного утоплены внутрь, причем средний был кривоват. Это были основные элементы сходства, но он видел еще уйму более мелких черт. При наложении двух снимков было заметно микроскопическое различие в масштабе, один был немного больше. Однако в том, что эти снимки одного и того же рта, сомнений не возникало. Вот и все. Человек может солгать своему психоаналитику, своему доктору, своей жене, своему работодателю, Богу и даже матери. Но его зубы расскажут все. Они не умеют лгать. Они расскажут обо всех секретах. Они сознаются во всем. Их нельзя истолковать двусмысленно. Доблер сразу же позвонил полковнику Шреку, а затем пошел прогуляться по тенистой аллее в сторону пруда. Настало время радоваться жизни. Теперь перед ним открывался целый мир невероятных возможностей. Он манил его всеми своими мыслимыми и немыслимыми удовольствиями. Доблер был очень, очень счастлив. «Доктор Доблер!» Доблер повернулся на голос, удивленный, что кто-то здесь знает его по имени, но ничего не заметил, кроме серого, ничем не примечательного автомобиля. Присмотревшись, он увидел в нем такого же, ничем не примечательного человека, который слегка напоминал полицейского. В нем Доблер узнал одного из людей Рэмдайн. «Доктор Доблер, за вами послал полковник Шрек. Вы нужны ему». «Но...» Доблер поднял свой дипломат, как бы стараясь им защититься от незнакомца. «Понимаете, здесь все», — хотел сказать он, — «абсолютно все. Здесь все доказательства. Все закончилось. Доказательства внутри. У нас возникли очень большие проблемы», — произнес человек, и Доблер увидел в его глазах страх. Официально это был 4-й батальон десантно-диверсионно-разведывательное подразделение 1-й бригады, десантная диверсионно-разведывательная часть из состава элитной дивизии «Акататл». Однако все называли его батальоном «Пантеры». Ник продолжал читать. В апреле 1991 года с целью подготовки к ведению антипартизанской войны и прохождения специального курса психологической подготовки С линии фронта было снято подразделение в составе 250 человек, входящее в состав вооруженных сил Сальвадора. Это были настоящие головорезы, прошедшие специальную целенаправленную подготовку введения боевых действий в джунглях. Война в Персидском заливе только закончилась, и пресса выражала огромное сомнение по поводу дальнейшего роста популярности президента. Поэтому со стороны американских военных было бы цинично оказывать военную помощь каким-то другим странам по официальным каналам. Естественно, ни Министерство обороны, ни ЦРУ не могли заключить контракт на оказание военной помощи. Благодаря неимоверно сложным махинациям с огромными неучтенными суммами денег, Рэмдайн удалось заключить контракт. В течение месяца в специально подготовленном лагере в джунглях бывалые рэмдайновцы, ветераны самых известных, самых громких специальных операций в истории, обучали неопытных латиноамериканцев технике проведения допросов, технике контроля и учета населения, методике сбора разведданных, объясняли, как устраивать засады и какие меры предпринимать против засад противника, как бороться с вражескими снайперами. Обучали снайперским навыкам, методике выживания в сложной боевой и небоевой обстановке, а также преподавали целый курс так называемой проверки на вшивость. Вызывало недоумение, с какой легкостью и быстротой был создан этот лагерь. По поступившим неофициальным сообщениям, говорилось в докладе ФБР, представленном Сенатской комиссией по расследованию этого дела, Американские инструкторы мучили молодых солдат шаманскими ритуалами, жестоким контролем не только дисциплины, но и образа мысли, а также жертвоприношениями, которые выходили далеко за рамки профессиональной военной подготовки. Далее шли характеристики семи инструкторов, принимавших участие в подготовке сальвадорских солдат. Просматривая эти досье, Ник не находил для себя ничего удивительного. Все инструкторы были из различных отборных американских подразделений, которые выполняли секретные миссии по всему свету еще со времен Вьетнамской войны. Ими руководил подполковник десантно-дивизионных войск, так называемых «зеленых беретов» по имени Раймонд Шрек из Потстауна, штат Пенсильвания, заслуженный ветеран Корейской войны, получивший за нее не одну награду. В 19 лет он стал самым молодым мастер-сержантом сухопутных войск США. Потом, в звании майора, он был самым молодым зеленым беретом, который помогал готовить добровольцев на Кубу, в залив свиней. Это было в начале 60-х. Три раза был во Вьетнаме принимал участие в самых сложных и опасных операциях. Но в 1968 году был осужден военным трибуналом за убийство подозреваемого вьетконговского агента. Правда, ЦРУ все-таки позаботилась о нем. В следующем году он уже был в составе Рэм Дайн. Его правой рукой был мастер-сержант Джон Д. Пайн, агентурный кличке Джек Пайно из Нью-Йорка. Бывший сержант войск специального назначения, который тоже имел за плечами большой опыт боевых операций во Вьетнаме. Однако после войны этот самый Пайн никак не мог вернуться к нормальной жизни. И в один прекрасный день был схвачен на месте преступления, когда пытался обчистить гарнизонный магазин и унести из него несколько тысяч долларов. Тем не менее, вместо судебного осуждения и позорного разжалования, его просто уволили со службы в начале 1978 года. «Вы оба порядочные ублюдки. Два сапога пара», — подумал Ник. «Прямо подстать друг другу». Вполне возможно, что именно Пайн и Шрек, споткнувшись в своей военной карьере и имея незаурядный опыт боевых действий, а также умение делать любые, даже невозможные вещи, были истинными виновниками всех последующих событий. Нет, скорее всего, не одни они. Виновато было и истеричное правоцентристское правительство Сальвадора. Не обошлось здесь и без ошеломляющей победы левых, когда батальон правительственных войск, разместившись на ночлег, не выставил охранников, а на утро в жестокой перестрелке потерял 28 человек. Причем все происходило на глазах у американских кино- и фоторепортеров, которые это засняли. Виноваты были и те силы, которые постоянно требовали от Вашингтона результатов, результатов и еще раз результатов. Чего-нибудь такого, что продемонстрировало бы американскую политику в действии. И естественно, виноваты были гнев, ужас и бравада самого батальона «Пантера». 8 июня 1991 года с целью проведения широкомасштабной операции против партизан батальон «Пантеры» был переброшен по воздуху в долину Акалупа, находившуюся в 300 милях от их тренировочного лагеря. Но когда «Пантеры», называемые так за свои черные береты и черно-зеленую камуфляжную форму, вошли в деревню Куэмбо, Они угодили под сильный снайперский огонь, который велся из окружавшего деревню леса. Их командир, бригадный генерал Эстебан Гарси де Раджиджо, выслал в Куэмбо взвод разведки. Углубившись в деревню, взвод попал под мощный перекрестный огонь. Погибли все до одного. Затем партизаны изувечили трупы и скрылись. Именно деревня Куэмбо и вызвала ярость у батальона «Пантеры». Более позднее, Правда, вновь неофициальные источники сообщали, что батальон «Пантеры» в Куэмбо сопровождали американские инструкторы. Однако эти данные не были подтверждены. Зато вообще не требовало подтверждения другое. На следующий день, 9 июня 1991 года, батальон «Пантеры» за два часа убил более 200 человек мужчин, женщин и детей. Их согнали к берегу реки Сампул и расстреляли из пулеметов и автоматов. Трупы убитых детей плавали после этого по реке еще несколько дней. Лицо Ника исказило гримаса отвращения. И сам, не понимая от чего, то ли от ярости, то ли от ужаса, он снова заплакал. Дрожащей рукой он открыл следующую страницу. «Нет, это не было злосчастное приложение «Б» которая, наверное, надежно спрятана то ли в здании ЦРУ, то ли в Пентагоне, а может, в штаб-квартире ФБР или в Ленгли. Тем не менее, здесь тоже было кое-что интересное. Это была копия заказа на Электротек 5400, электронный прибор проникающего целенаправленного действия, который предназначался для военной разведки Сальвадора. Через таможню его переправила организация «Рэмдайн». Это был именно тот прибор, благодаря которому удалось подслушать Ланцмана в отеле, когда он звонил ему, Нику Мемфису, агенту ФБР в Новом Орлеане. Потом они просто зашли и убили ланцмана топором. Комитет Лансера рекомендует не предпринимать никаких действий в отношении этого дела. Здесь затронуты интересы национальной безопасности. Смотри приложение «Б». Ник тяжело вздохнул. Это уже было серьезное военное совещание. Шрек, какой-то крутой негр, которого все называли Морган Стейт, и насупившийся хатчер, сидели в комнате и ждали только его. «Полковник Шрек, я...» «Сейчас вы слушаете меня, Доблер. Мне нужна быстрая оценка ситуации. Попытайтесь не допустить ошибки». Лицо Шрека вытянулось и окаменело. Сейчас он был похож на статую того средневекового немецкого рыцаря, который в детстве так сильно поразил воображение Доблера в оружейном зале музея Метрополитен. За несколько минут до гибели Свейгер какое-то время пробыл в пикапе с этим агентом ФБР один на один. Теперь мне надо знать, была ли между ними беседа. В процессе разбора операций выяснилось, что вместе они провели не более четырех минут, Причем все четыре минуты прошли в крайне тяжелой психологической обстановке. Может ли случиться, что в течение этого короткого промежутка времени Суэгер взял, да и рассказал этому агенту что-нибудь такое, что изменило бы его отношение к этому делу? «Эй!» -э -э -э -э» — мялся Доблер, стараясь оттянуть время ответа. Потом вдруг резко ответил. «Нет, нет, этого не может быть». «Свейгер – индивидуалист, очень замкнутый и неконтактный человек. Мы все это видели. Он не смог бы довериться первому встречному, тем более, что он не знал, кого взял в заложники. Нет, на него это не похоже». «Может, он все-таки шепнул ему пару слов напоследок?» – спросил Морган Стейт. «Полковник Шрек, у нас не было прямой связи». «Мы действовали согласно этим проклятым инструкциям и не оставили никаких следов». «О чем мог говорить с ним Свегер?» Доблер нервничал. Полковник едва заметно кивнул головой. «Позвольте спросить, что все-таки произошло?» Спустя минуту спросил доктор. «Расскажите ему», — сказал Шрек Хатчеро. «У нас есть информация о том, что специальный агент ФБР по имени Николас Мемфис Тот, кого Свейгер взял в заложники, сделал запрос в базу данных ФБР о всех документах, касающихся Рэмдайн. Именно от таких вещей нас и защищает Комитет лансера, но по какой-то случайности, не знаю, из-за ли, или из-за бюрократических путаниц, вышло так, что он получил разрешение, и у него был файл Рэмдаин. Он знал Свеггера и знал все о Рэмдайн. «О, Господи!» — тихо произнес Доблер, чувствуя, как в него заползает ужас. «Он может обратиться к прессе? Или к политикам? Или к... Это не так уж важно!» — бесстрастно сказал Шрек, поворачиваясь к Моргану Стейту. «Найди Пайна. Прикажи ему взять этого Мемфиса, допросить и вытащить из него все секреты. Потом может его убить. Ясно?»